Внутри оказалось гораздо темнее, чем он надеялся. Поначалу сквозь вход в тоннель, оставшийся позади него, еще проникал тусклый белесый свет, и он мог видеть ряды стоявших друг за другом машин и зеленоватые плитки, которыми были выложены стены. Справа от себя он видел перила, отгораживавшая пешеходный проход и уходившие далеко вперед. Слева через каждые тридцать или сорок футов возвышались опорные столбы, Вверху виднелись темные лампы дневного света, но после того, как тоннель слегка повернул, свет, казалось, вообще перестал существовать. Скользя рукой по перилам, он шел вперед. В тоннеле также было эхо, и это ему не понравилось. Эхо звучало так, словно кто-то шел за ним, крался за ним. Несколько раз он останавливался и смотрел назад своими слепыми глазами. Когда эхо замирало, он вновь отправлялся в путь. Потом он стал идти шаркающей походкой, не отрывая подошвы от бетона, чтобы не слышать эхо своих шагов. Интересно, какой длины тоннель Линкольня? Миля? Две? Разумеется, под Гудзоном не может быть двух миль. Стало быть, около мили. Но если бы это было так... то он давно бы уже добрался до другого конца. Если в среднем человек идет со скоростью 4 мили в час, то одну милю можно пройти за 15 минут, а он шел уже минут 20. «Я просто иду медленно», — сказал он, и подскочил от звука своего собственного голоса. Эхо отозвалось голосом приближающегося лунатика. е не е, е не, -е, не -е -е -е". «Господи!» — пробормотал лари и эхо прошептало в ответ. «Спади! Спади! Спади!» Он вытер пот со лба борясь с паникой и желанием забыть о разуме и слепо ринуться вперед. Но он постепенно совладал с собой и вновь двинулся в путь. Он уже почти совсем успокоился. когда нога его натолкнулась на что-то твердое. Он издал приглушенный вскрик и отступил два шага назад. С трудом он заставил себя вытащить из кармана зажигалку. Пламя бешено металось от его судорожного дыхания. Он наступил на руку солдата. Солдат сидел, прислонившись спиной к стене тоннеля, вытянув вперед ноги. Его остекленевшие глаза уставились на ларе. губы его отвисли, и Ларри показалось, что он ухмыляется. Из глотки его с небрежным изяществом торчал выкидной нож. Зажигалка в его руке нагревалась, и он потушил пламя. Облизав губы и мертвой хваткой, вцепившись перила, Ларри медленно двинулся вперед, пока носок его ботинка вновь не натолкнулся на руку солдата. Тогда он перешагнул через него, и им овладела кошмарная уверенность, что сейчас Солдат мягко схватит его за ногу своими прохладными руками. Ларри пробежал 10 шагов и заставил себя остановиться, зная, что если он не сделает этого, то его захлестнет паника, и он ринется вперед, преследуемый тысячеголосым эхом. Когда он вновь овладел собой, он двинулся вперед. Но теперь ситуация стала еще хуже. Пальцы его ног сжимались в ботинках, страшась соприкоснуться с другим телом, распростертым на пешеходной дорожке. Довольно скоро это произошло. Он застонал и снова вытащил зажигалку. На этот раз все было еще ужаснее. Тело, на которое он оттолкнулся, принадлежало пожилому человеку в синем костюме. Черная шелковая шапочка упала ему на колено, обнажив его лысую голову. На лацкане у него была шестиконечная серебряная звезда. За ним лежало еще трупов шесть, две женщины, человек средних лет, старуха лет восьмидесяти и двое тинейджеров. Зажигалка стала слишком горячей, и он не мог уже держать ее в руках. Он погасил пламя и отправил ее обратно в карман, где она, словно тлеющий уголь, некоторое время согревала его бедро. Этих людей, как и того солдата, убил не капитан Шустрик. Ларри заметил кровь, осколки плиток, дырки от пуль. Их застрелили. Ларри вспомнил слухи о том, что солдаты блокировали выходы из Манхэттена. Теперь он не знал, верить им или нет. Слишком много слухов пришлось ему услышать за последнее время. Ситуацию легко можно было воссоздать. Их машины были заперты в тоннеле, но они могли идти. Они вышли из машин и отправились по направлению к Джерси. А здесь был контрольный пост, огневая точка или что-нибудь в этом роде. Был. А может быть и до сих пор есть? Ларис стоял весь поту, пытаясь собраться с силами. Абсолютная темнота представляла собой идеальный экран на который его сознание могло проецировать свои фантазии. Он увидел. Солдаты с беспощадными глазами, одетые в защитные костюмы, скорчившиеся за пулеметными гнездами с приборами ночного видения. У них задание — не пропустить никого сквозь тоннель. Один солдат медленно подползает к нему, зажав нож в зубах, а двое других бесшумно заряжают миномет зарядом с отравляющим газом. Но и назад пойти он не мог. Он был уверен, что все эти картины — лишь плод его воображения. Разумеется, никаких солдат здесь давно уже нет. Но...